11 На следующий день они пили чай на лужайке. Судья Лобот настоял, чтобы его хозяева, как он называл их, присутствовали, когда придет эксперт. Старик делал все возможное, чтобы рассеять мрачную атмосферу, которая нависла над Доверхаузом. И так как Джайл сам выразил желание вести себя, как ни в чем не бывало, старался помочь. Кемпион, конечно, сопровождал близнецов а Эдл Пейт сопровождал всех троих. Они долго сидели за чаем, и было уже почти шесть часов, когда они поднялись. Солнце опускалось за дом. Последние лучи освещали сад, золотя листву и придавая теплоту бледно-коричневым стволам деревьев. «Не правда ли это чудесно?» сказала Изабель. Кемпион проследил за ее взглядом, которым она ввела широкую, засаженную кустарником лужайку, «Высокие деревья парка». «Очаровательно», — сказал он. «Хотя я ознавал человека, который говорил, что для него сельская местность немыслима, без бумажных пакетов и прочего мусора. Он стал миллионером, вложив все свои деньги в производство желе и купил большое поместье в Сурее, но не совсем был им доволен. Слуги были потрясены, когда однажды туда привезли полтонны апельсиновой кожуры, шелухи от орехов и массу бумажных пакетов». Это преобразило местность, и мой приятель с тех пор живет там очень счастливо. Все дело в идеалах, не так ли? Судья Лоббит поднялся со стула. «Как насчет прогулки?» — спросил он. «Джордж говорит, что в восточном стороне парка есть зеленый лабиринт». «Правильно», — сказал Джейлс. «Но, думаю, он не в очень хорошем состоянии. Его не подстригали в течение последнего года». «И тем не менее он есть», — сказала Бидди. «Пойдемте, посмотрим». Они пошли по лужайке к узкой мощеной дороги, которая вела через пар ко второму большему по размеру саду. В дальнем конце среди высокой травы росли фруктовые деревья, и сразу же за ними они увидели лабиринт. Большой квадрат из плотных тисовых кустов. «Он довольно большой», — сказала Бидди. «Тянется от края поля, где проходит дорога. Мы часто играли здесь, когда были детьми». Она обернулась и обнаружила, что разговаривает только с Кэмпионом. Судья лобет прошел вперед. Джайлз и Изабель шли позади. Выражение ее лица изменилось, она обняла его. — Ты больше ничего не выяснил? — О красном коне. Кэмпион. Он сжал ее руку. — Бидди, обещание никогда, никогда, никогда никому не говорить о красном коне. Никогда. обещание. Она посмотрела на него со страхом. Он улыбнулся ей ободряюще. — Не беспокойся, моя дорогая, не надо бояться, но должна ты дать мне это обещание. Он не пытался скрыть серьезность своего тона. — Я обещаю, — сказала она. — А Джайлз? Тут все в порядке. Он умный парень. Он не упомянет об этом даже среди своих. — Послушай, Биди, ты сможешь простить меня за то, что я втянул тебя в это дело? — Она взглянула на него вопрошающе. «Значит, ты думаешь, что Санс Визин замешан в этом... в этом другом деле?» Кэмпион не взглянул на нее. «Разве он мог?» — сказал он, но в голосе его не было уверенности. «Это выход!» — крик судьи Лоббета заставил их вздрогнуть. Судья стоял у тисовых кустов. Его светлый фланелевый костюм ярко выделялся на темном фоне. «Да!» — прокричала в ответ Бидди. «Боюсь, вам придется продираться сквозь кусты в некоторых местах. Вы хотите знать ключ?» «Нет, я сам найду дорогу». И он исчез за зеленой стеной. «Это довольно легко!» — донесся его голос. Джайлз, подойдя вместе с Эвзабель, крикнул. «Мистер Лоббит, вы нашли центр?» «Я как раз на нем!» — прозвучала из середины квадрата тисовых кустов. «Здесь кусты не очень высокие, и должно быть много птичьих гнезд». «Птицы не любят тис!» — заметил Бидди. «Вы идете?» – раздался голос судьи.